По возвращении из командировки несколько дней уходило на акклиматизацию, когда Антонию нужно было не только встроиться в уклад своего дома, но и соскучившись по городу, поправить вкус к прекрасному, потерянный в суровых условиях тайги среди её деревянного зодчества, угрюмого могущества и бесящей бесконечности. Он бродил по старым улицам в центре города в одиночестве, так как Лара обычно была занята какой-то бытовой рутиной.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 Все ещё переживая приятный вкус каника во рту, сун в руке в кармане своего стального плаща, он шёл небольшой улочкой и любовался старинной лепниной в образах бородатых мужей, миловидных фемин и крылатых младенцев, награждая её участников именами героев из своих книг. Ему нравилась эта игра, которую он изобрёл для себя и тех людей, с которыми тесно общался. Правда, те об этом даже не догадывались.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 Его привлекли красные бабочки, слетевшиеся на белое пальто одной симпатичной девушки, что позировало кому-то, широко улыбаясь, соперничая в этом аспекте с площадью. «Её белые зубы могли бы служить фото вспышкой», — усмехнулся Антонио, заодно вспомнив, что хорошо бы навестить стоматолога. Так и не спрятав улыбку, девушка вместе с вышитыми на её пальто бабочками подбежала к фотографу. Жадно стала рассматривать, что из неё получилось,